Глава десятая «Михаил, потяни время. Не начинай дуэль!» Фьюрель была явно обеспокоена и сейчас крепко сжимала в руках микрофон. «Я обратилась к своим. Мы что-нибудь придумаем!» «Не надо ничего придумывать!» — улыбнулся ей и посмотрел на своего противника. Сейчас вовсю шли приготовления к дуэли. Слоги убирали столы, возводили защитные артефактные барьеры и вокруг места схватки спешно строились трибуны для зрителей. Император сказал, дуэли быть. Аристократы любят подобные зрелища и всегда собираются посмотреть, как их собрать и убивают друг друга. Тем более, что снимать дуэли на видео запрещено. Не знаю точно, зачем был введен этот закон, но как есть. Пересмотреть видео с боями Юнусова не выйдет. Хотя это было бы полезно. Впрочем, о чём то я. Этот, безусловно, сильный герцогский сын сейчас выглядит расслабленным, щедро отсыпает колки и шуточки в мой адрес и хвалится тем, как быстро он заставит меня расплакаться и молить на коленях о прощении. Ладно, даже слушать, мне интересно. Ты можешь воспользоваться правом подмены. Среди моих родственников есть сильные одаренные. Они могут выступить вместо тебя в этот момент вика не выдержала и рассмеялась виктория вы совсем не беспокоитесь за своего жениха я часто беспокоюсь за него и с каждым днем он дает все больше поводов для переживаний виктория вздохнула и посмотрела на моего противника третий ранг мощный редкий дар скорости его бы обучить пользоваться этим даром мог бы получиться сильный боец хотя даже так у многих с подобным противником может возникнуть немало проблем «Но это, — указала она на Инусова, точно не повод для беспокойства». «Виктория понимает, что мой противник способен ускорять свой разум и тело при помощи своей энергии и при каждом должном развитии мускулатуры и костей наносить стремительные незаметные глаза-удары, ловко уклоняясь от всех атак. Даже от пуль, возможно. В массовых сражениях от подобного удара толку чуть меньше». Там обычно творится самая настоящая вакханалия, и уклониться, в принципе, далеко не всегда возможно. Когда в тебя стреляют шапнелю, как не извивайся, а что-то точно зацепит. темы мы хороши лекари, но зацепило и зацепило. руку тролло Впрочем, плевать, новая вон уже проглюнулась. «Но ведь лекари...» — начала говорить Фирель, и затем осеклась. «И правда, чего это я? Михаил у нас явно необычный лекарь. — улыбнулась она. — Я вас верю, Михаил, и жду, когда мы продолжим лечение. Император все это время сердито смотрел в сторону Юнусова. Иногда поглядывал на нас. Молодец старик. Смог взвесить всю поступающую обо мне информацию и понять, что у парня против меня нет никаких шансов. Это казнь. Самое настоящее. Но ну, чужими руками. Глава рода Юнусовых, насколько я успел узнать, очень влиятельный и богатый человек. Вокруг него собралось немало других аристократов, и потому влияние этого человека распространяется сразу на несколько регионов. Разумеется, император решил устранить наглеца моими руками не потому, что боится восстания. Юнусов, даже собрав все свои силы, не сможет устранить старика, как бы ему этого ни хотелось. Но какой-то урон империи все же нанесет, и нет никакого смысла устраивать ненужные разборки, когда есть такой хороший палач. Хитер, однако, умеет плести интриги и создавать выгоду на ровном месте. Но и мне несложно в этом поучаствовать. Вика немного рассказала об этом роде, и для исполнения приговора информации достаточно. «Граф Балатов!» — Одернул меня мужчина в строгом костюме с гербом Янусовых в виде двух скрещенных шпаг на фоне морды льва. «Я представитель рода Янусовых». «В очередь!» — отмахнулся от него. «Сначала разберусь с ним», — указал на самого Янусова. А потом и с вами могу, если останется желание. «Вы меня не поняли?» Он на мгновение скривился, но постарался не подать вида, насколько неприятны ему были эти слова. «Вы должны проиграть в этой дуэли». Да, как раз об этом мне рассказала Вика буквально пару минут назад. Юнусовы не проигрывают в дуэлях, так как их род славится своей привычкой мстить. Хотя и в дуэли для этого участвуют совсем не обязательно. Мстить они будут в любом случае, и мало что сможет их остановить. «Впрочем, у меня нет никаких сомнений, что вы проиграете», — слегка улыбнулся представитель рода. «Но очтите, что если на теле господина Юнусова останется хоть одна царапина, хоть один синяк, весь ваш род будет пущен под нож». «Какой у вас сильный и самостоятельный наследник рода!» — усмехнулся я. «Вы настолько боитесь, что ему будет больно, что даже готовы угрожать ни в чем не повинным людям?» Внутри меня все начинало закипать, но внешне это никак не проявлялось. «Не люблю таких. Эти люди привыкли угрожать не только своим врагам, но и их близким. И, надо сказать, я верю каждому слову, что говорит этот представитель рода. Он честен со мной, и действительно, если на теле парня останется хоть одна царапина, Юнусовы бросят немало сил для мести. Уже немало слабых родов было уничтожено под корень и самым жестким образом, так что смерть этого подонка легкой не будет». «Вы можете шутить со мной сколько угодно», — вздохнул представитель. «Но я предупредил вас. Ваша смерть должна выглядеть как можно более жалкой и низкой. Умрите так, чтобы о вас вспоминали, как о трусливом ничтожестве, и тогда, возможно, ваш род не пострадает». «Возможно?» Брови сами собой поползли на лоб. «Юносовый герцогский род, который не прощает проступков», — выпятил грудь мужчина и произнес это с гордостью. «Вы оскорбили наследника рода» посмели перечить его воли и вели себя вызывающе. Такое поведение недопустимо. Великий рот Инусовых славен своей местью, и, главное, никто и никогда не сможет... — Ладно, иди отсюда, — прогнал его жестом. — Надоел. — Да! — от моей наглости мужчина на секунду опешил. — Я, представитель, иди и говорю, — отмахнулся от него, словно от назойливой мухи. — Все, что мне нужно, я уже услышал. — А тебе все равно недолго осталось. Язва в желудке, от которой ты мучился вот уже 10 лет, начала разрастаться с бешеной скоростью. Через пару дней кислоты в желудочном соке станет столько, что она просто разъест поврежденные стенки и выльется в брюшную полость, и лекари не помогут. Каналы, с помощью которых можно хоть как-то облегчить состояние, в таком случае намертво закрыты. И мало того, с этого дня не помогут обезболивающие препараты, а потерять сознание от боли не выйдет. Жестоко. Думаю, в самый раз. Он искренне гордится тем, как поступает со слабыми рот Юнусовых. И сам с радостью участвует в расправах. Так что теперь пусть прочувствует боль своих жертв сам. «Кстати, оставки можно делать?» — повернулся к Вике, но та отрицательно помотала головой. «Это незаконно», — развела руками девушка. «Император разрешил играть на деньги только в шахматы». «А у нас, кстати, нет такого запрета», — подметила Фюрель. «А я сразу захотел во Францию». Интересно, какие будут коэффициенты, когда против одаренного первого или второго ранга выйдет обычный лекарь? На этом можно было бы неплохо заработать. И, кстати, что самое смешное, лететь до столицы Франции отсюда примерно столько же, сколько и до дома. Надо же было попасть в такую большую страну. Между тем бал продолжался. Пусть в центре зала было довольно шумно, работали строители и одаренные, что возводили барьеры для поединка. Но это никак не мешало гостям обсуждать предстоящую дуэль. Напротив, людей становилось только больше с каждой минутой. Столичные изнеженные аристократы желали посмотреть, как сражается одаренной скоростью и лекарь. Такое нечасто увидишь, ведь лекари обычно ведут себя как можно тише, да и от дуэли почти всегда отказываются. Какой смысл умирать от рук недоброжелателя, когда ты можешь прожить спокойную, сытую жизнь и ни в чем себе не отказывать? А для недоброжелателя можно и убийцу нанять, если очень хочется. К моему удивлению, аристократы разделились на два лагеря. Кто-то был уверен, что у меня нет и шанса, и поединок продлится считанные секунды. Но это если Юнусов не решит немного поиграться со своей жертвой, как это любит делать. Бывало, что он растягивал дуэль на десятки минут, и все это время наносил несмертельные ранения до тех пор, пока противник окончательно не сдастся. И даже после этого Кирилл продолжал доставлять страдания жертве, дожидаясь медленной и полной страданий смерти. Но другая часть, и надо сказать, что немало, считала, что я вполне могу победить. В основном это были аристократы, у которых в достойной мере развита разведка. Так они и смогли узнать, к чему привели все атаки врагов на земли Булатовых. Никто не знает, почему превосходящие силы противника раз за разом несут тяжелые потери, а у меня появляется все больше техники в ангарах. Но некоторые уже начали сопоставлять факты и понимать, что тут не все чисто. Да и заметно, насколько я выгляжу спокойным, что очень раздражает Кирилла Янусова. «Михаил!» — из толпы аристократов вышел Владимир. «Ты чего удумал? Я как узнал, что здесь творится, сразу приехал!» «Да вот!» — кивнул в сторону все разрастающиеся свита Янусова. Мальчишка обиделся и решил расстаться с жизнью оригинальным способом. «А ты знаешь...» На что способен отец этого мальчишки?» Владимир, мой главный помощник в торговле, был явно обеспокоен. «Они же отморозки! Не останавливаются ни перед чем! В них нет ни капли чести!» Он старался говорить так, чтобы никто его не услышал. «Хочешь, я аукционистам позвоню? Они на тебя там молиться уже готовы, так что пришлют кого-нибудь на замену. перед договорятся. Эти ребята умеют. Уж поверь!» «Император уже договорился», — усмехнулся я и посмотрел на старика что до сих пор сидел на троне. Правда, теперь в компании своего большого семейства. Все они внимательно изучали меня заинтересованным взглядом, потому не удержался и помахал им рукой. Кстати, с подобными угрозами со стороны представителя рода Янусовых должен разбираться император. Но жаловаться ему не побегу. Во-первых, он и сам должен догадываться о действиях своих подчиненных, а во-вторых, император в любом случае будет действовать так, как выгодно империи. Потому и может показаться со стороны, что местами этот старик проявляет слабость. Уверен, это совсем не так, и у него есть свои планы на рот Юнусовых. Вот только в какой-то момент вред от них может перевесить пользу, и при необходимости я смогу добиться этого». «Учти, Михаил, если ты победишь, война неизбежна!» — попытался предъявить свой последний аргумент Владимир, а еще несколько аристократов закивали головой. «Мол, такие, воевать любят» но в основном на землях империи, в заграничных войнах они не участвуют. «Ой, одной больше, одной меньше, какая разница?» — хохотнул я. «Господа, прошу пройти в центр круга!» Нас отвлек громкий и четкий голос первого помощника императора. Даже не заметил, как закончились последние приготовления. И теперь аристократы спешно рассаживались по своим местам. Благо их возводили так, чтобы всем хватило места ведь в противном случае могли начаться споры, которые имеют свойство перетекать в войны родов. А то и новые дуэли. Я снял пиджак и передал его Вике, закрепил на поясе меч и вошел в огороженный силовыми щитами круг. «Правила вы знаете», — кивнул помощник императора. «Использование артефактов, технических боевых средств, огнестрельного оружия и боевых стимуляторов запрещено». Мы оба молча кивнули, после чего он продолжил. Предъявите оружие к осмотру. Не помню такой дотошной проверки на дуэлях у нас в Архангельске. Хотя, возможно, это потому, что дуэль проходит во дворце императора, и на кону стоит его честь, как хозяина дома. Если потом просочатся слухи, то он не досмотрел, и какой-то аристократ погиб в нечестной дуэли, последствия могут быть серьезными. Нас осмотрел лекарь, затем просканировали какими-то устройствами. Только после этого помощник императора покинул круг, и скомандовал начало поединка. «Мой представитель рассказал мне, как ты общался с ним», оскалился Юнусов. «Так что не сомневайся, твой род обречен. Я уничтожу даже слуги крестьян, все твое имение будет в огне». Я молча вытащил меч. Не хотелось разговаривать с этим отбросом, все равно он скоро умрет. «Меч тебе не понадобится», рассмеялся Кирилл и активировал свой дар. «На нем не останется ни капли моей крови». «Ну, как скажешь» пожал ее плечами и убрал меч обратно в ножны. Это еще сильнее позабавило противника, и, не переставая смеяться, он рванул в мою сторону. Дар скорости и правда силен. Юнусов может управлять своим телом и разумом, ускорять реакцию и движение. Так что сорвался он с места так, что многие этого даже не смогли увидеть. Но не я. Я заранее влил немало энергии в мозг и органы чувств, так что для меня он двигался с обычной скоростью и потому я смог увидеть удивление на лице парня, когда он понял, что через мгновение ему в лицо влетит мой кулак. Раздался гулкий стук, затем на паркет посыпались его зубы и брызнула кровь из переломанного носа, тогда как меч врага со свистом рассек воздух, после чего Кирилл упал на пол. Но его удивление продлилось всего долю секунды, вскоре он подскочил и приготовился вновь атаковать. «А чего не смеёшься?» — ухмыльнулся я, потирая кулак. «Только что так веселился!» «Твой от!» — прошепелявил он. Да, передних зубов практически не осталось. Ведь мой удар был усилен его скоростью. Парень летел со всех ног навстречу моему кулаку. «Ты...» «Не обижайся, все честно», — разъел я руками. «Как и просил, в этой дуэли на моем клинке не будет крови Юнусовых. А вот насчет рук мы не договаривались». С этими словами уже я сорвался с места и начал наносить удар за ударом, то и дело уклоняясь от его попыток достать меня мечом. Надо сказать, что несколько раз ему это удалось, но все удары прошли вскользь, оставив неглубокие порезы. Их я лечить не буду, и так показывают столичным аристократам слишком многое. а закричал от боли инусов, когда мой кулак врезался ему в ребра. Еще бы. Несколько сломанных костей ему обеспечены, и тем более, что болевой эффект усилен моей магией. Заклинание несложное, да и экономить на нем я не собираюсь. Этот человек должен испытать боль. Удар за ударом я теснил противника к самому краю круга. Не обращая внимания на то, что вся моя одежда пропиталась кровью, продолжал ловить этого быстрого и ловкого бойца. Иногда бил по ногам, иногда попадал по голове. Понятно, что чаще всего он успевал увернуться. Вот только в какой-то момент мне удалось схватить его за волосы и, усилив мышцы ног, буквально вбить ему в лицо колено. Затрещали кости, хлынула кровь, и противник, выронив меч, упал на пол. Он не потерял сознание, этого я ему не позволю, но уже сдался и обмяк, надеясь, что я его пощажу. «Блатов!» — закричал он и получил кулаком в разморженное лицо. Прости, Твоему ладу!» — еще удар. «Ничего не будет твоему ладу!» — вещал он. Но я, словно отбойный молоток, вбивал у него удар за ударом, даже не думая останавливаться. Правда, тот иногда блокировал мои удары, получая по рукам. «Удар скорости?» Да, Янусов пытался использовать его. Для остальных поединок проходил стремительно. В считанные мгновения мы перемещались по огороженному дуэльному кругу, и многие удары никто даже не заметил. Но теперь воспользоваться даром этот ублюдок не сможет. Ведь чтобы пользоваться скоростью, нужно иметь возможность двигаться. А с поврежденным спинным мозгом делать это крайне сложно. «Деньги!» — завяжал тот и попытался уползти от меня. «Деньги! У нас много денег!» Он забыл о понятии чести и сейчас всеми силами позорил свой род и это при высшем свете столичной аристократии. Мельком посмотрел на императора, а тот закрыл лицо рукой и качал головой. мийся уже и умри молча!» — нанес удар в горло, и тот захрипел. Хотел поиздеваться над ним подольше, но не хочется тратить время на этот мусор. Я могу понять, когда человек хочет отомстить своему врагу. Люди бывают жестокие и злопамятные. Иногда они готовы выслеживать врага годами и творить с ним страшные вещи. Но совсем другое дело, когда угрожают ни в чем не повинным слугам и родственникам. Причем даже после смерти виновника, в пример другим. Потому я и не пощадил этого ублюдка. Когда он обещал сжечь мое имение, перебить крестьян и слуг, он не врал. И это стало его окончательным приговором. Хрип постепенно стих. А я стоял и смотрел на бледного, словно простыня представителя рода Янусовых. Он не сводил с меня взгляда, и, судя по чистоте сердцебиений, до смерти от язвы желудка он может не дожить. «Жил, как собака, и умер, как собака», — помотал головой и отряхнул руки от крови. «Это война», — проговорил едва живой представитель, — «на полное уничтожение». «В очередь», — бросил я ему. «Нашел, чем пугать». «В рядах врагов уже так тесно, друг друга не подавите». Ко мне сразу подошел императорский лекарь и начал осматривать раны, не думая, почему у меня еще не закончилась кровь. Следом меня отвели в медицинскую комнату, перемотали все эти царапины и выдали новую одежду. Надо сказать, что забинтовать попросил я сам. Выдавил немного крови, чтобы на повязках проступили красные следы, после чего полностью залечил все травмы. Это то болят, неудобно с ними. «Значит, это ты, Булатов?» Стоило мне вернуться на бал. Как столкнулся с высоким статным мужчиной лет пятидесяти. "Это кто?" поинтересовался у Виктории, хотя и сам уже почти угадал. "Я отец Кирилла", пробасил тот и нахмурился. "Которого ты только что забил до смерти. Вполне заслуженно", подметил я, а тот начал краснеть от злобы. Все голоса стихли, и вокруг начали собираться особо любопытные аристократы. Им только дай повод, сразу сбиваются в стаи и наблюдают. Не понимаю, В этом мире придумали такое количество развлечений, а люди все равно хотят посмотреть на жестокости конфликта вживую. — Я не буду объявлять тебе войну. — А я и не позволю, — перебил его император, что тоже подошел поближе к нам. — Я просто вырежу рот Булатовых под корень, уничтожу все, что тебе дорого, — Юнусов перевел сердитый взгляд на императора. — Я в своем праве. — Так, может, начнешь с меня, — усмехнулся я. — Давай еще одну дуэль, если не боишься, — развел ее руками. Как раз круг еще не разобрали. Евгений Исупов покраснел еще сильнее, а затем вспыхнул мощной аурой первого ранга, от чего окружающие поморщились. Сильно не спорю. Но недостаточно. Мне проще прикончить его здесь, чем потом ловить по всей стране и сражаться с его войсками. Ну, моя улыбка стала еще шире. Готов? Евгению было больно видеть тело своего старшего сына, но еще больнее было слышать рассказ о том, как тот бесчестно был забит кулаками и у всех на глазах молил о прощении. Но пусть сын идиот, но он все равно сын. Впрочем, сам Евгений ничем от него не отличался. Такой же вспыльчивый, бескомпромиссный и жестокий. Детей еще много осталось, род не закончится. И переживать не о чем, но сейчас глава рода Юнусовых больше всего желает порвать Балатова на месте. Но этот наглец смеет ухмыляться и ведет себя вызывающе, а значит, скорее всего, у него есть какие-то тайны или артефакты. Слишком опасно сейчас устраивать смертельный поединок, есть риск проиграть. «Ты будешь жить!» — прошипел Евгений так, чтобы услышали все вокруг. «Ты умрешь последним. Увидишь, как умирают твои близкие!» Он перевел взгляд на графиню и улыбнулся. «А вам, Виктория...» Я сочувствую больше всех. «Вот, Жень!» Михаил подошел к Юнусову и положил ему руку на плечо. «Скажи мне, ты такой злой из-за недержания мочи, которая мучает тебя уже пять лет, или просто таким родился? Может, давай я тебе краник перекрою, и ты сразу подобреешь, а?» Евгений опешил на секунду, удивившись осведомленности Булатова, но затем, прорычав что-то невнятное, быстрым шагом направился в сторону выхода даже не подозревая о том, что теперь у него есть новые проблемы, и плодиться дальше он уже не сможет. Лекари — добрые существа, а главное, честные, так что крайник теперь и правда перекрыт. А заодно Михаил подарил герцогу еще несколько небольших символических подарков, начиная от зуда во всех неудобных местах и заканчивая проблемами с пищеварительной системой. Повернуть ее спять Булатов не успел, но все равно неприятно». Может, мне сейчас и невыгодно наживать сильного врага, но выбора у меня не было. И вина в этом лежит не только на императоре. Юнусов младший сам спровоцировал дуэль он привык, что все перед ним расступаются в страхе и впервые напоролся на сопротивление. Впрочем, глава этого рода такой же, но более опасный и мудрый. Он понял, что лекарь из этого мира никогда не смог бы одолеть человека с даром скорости, потому трезво оценил возможность умереть в дуэли вслед за сыном и решил действовать осторожнее. А в остальном бал прошел прекрасно. Мы еще немного потанцевали, наелись досато и выпили немало вина. Побеседовали с императором, что стал смотреть на меня совершенно иначе. На некоторое время меня похитил придворный лекарь и попытался устроить допрос. Кстати, он мне нравится. Старик хоть и ничего не умеет, но стремится к новым знаниям, что среди местных лекарей встречается крайне редко. Возможно, потом я смогу сделать из него человека, но пока делиться знаниями не могу. «Теперь ты довольна?» — улыбнулся девушке, что стояла вместе со мной на вертолетной площадке и наблюдала, как гвардейцы заносят безразмерные сумки с новой одеждой. «Ну, мы когда сюда шли, я видела магазин в обуви. Мы ведь туда ни разу не заглядывали». — улыбнулась Вика, увидев, как я поменялся в лице, и побледнел. Думал, мы были уже во всех лучших магазинах, оказалось, что нет. И так потратили сутки, не говоря уже о том, какие суммы пришлось оставить здесь. «Ладно, шучу», — хохотнула девушка, и, похлопав меня по плечу, забралась в вертолёт. Я пошел следом и, встав на первую ступень, почувствовал... Массивная, заряженная магией пуля влетела мне в спину... Словно не заметила алмазного доспеха и значительно усиленного костного каркаса. Она прошила меня насквозь, оставив в груди зияющую рану размером с кулак, отправив меня в полет. Разряд энергии прошелся по всему телу, выбивая сознание, и погрузившись во тьму, я упал на пол вертолета. Снайпер. Я даже не понял, откуда он стрелял.